323. Матерь Агни-йоги. Можно увидеть тонкую оболочку, оставленную духом и находящуюся в стадии разложения. Зрелище не из приятных. Это тот же труп, только не плотного, а тонкого тела. Даже мертвое дерево глаз не ласкает, даже листья сухие или прошлогодняя трава. Жизнь, оживлявший их, оставила, и распадается форма, неудерживаемой духом воедино. Вид мертвых деревьев не пугает, хотя и неприятен. Почему же пугаться этих чучел, жизни и сознания лишенных? Трупы, если не сожжены, покоятся в земле, там распадаясь на составные элементы земли. Но тонкое чучело, словно несомое ветром, словно бродяга шатается в пределах той сферы, из элементов которой оно состоит. Закон тот же. Физическое тело отходит к земле, прах к праху, тонкое в материю тонких слоев. При оставлении тонкого тела, смерти второй, приказом воли можно ускорить процесс декомпозиции оставленной оболочки. Оказавшись в тонком мире, не следует эти оставленные оболочки принимать за людей. Это лишь тонкие трупы, нелепо их боятся. Страх этот оставим невеждам. Архат вооружен знанием и страха не знает. Если тонкая форма дает сознательные ответы, лишенные рефлекторности автоматизма и одухтворена активностью сознания, значит она обитаемая и не мертва. но смутной рефлекторной реакции тонкой оболочки, ответствующей на внешние воздействия автоматически, и безвольная инертность ее указывает на то, что тонкая форма оставлена духом. Неопытное сознание не в силах разобраться в этих явлениях, поэтому много смущения в тонких слоях. Главное, надо разрушить страх, благоговение, преклонение – и многие другие ложные чувства в отношении тонкого плана. Там люди такие же, как и здесь, и столько же знают, так же пусты, так же злы, и так же себя уявляют, но только в условиях нескольких иных. Преклоняться или трепетать перед обитателями тонкого мира так же нелепо, как нелепо это делать и на земле. Очарование астрала надо разрушить. Все много проще, чем кажется. Но нужно знание. Иначе сознание будет вовлечено в мираж майи и астральный, много более ярой, чем майя земная, ибо многое там мыслью творится. Ученик, вооруженный владыкой, мимо проходит нагромождение астрального мира, не вовлекаясь в орбиту их притяжений. Но освобождаться от всего надо начать на земле, иначе не избежать хождения по мукам, призрачным, но реальным для невежественного сознания.